Желаю вам выиграть большой приз. Если нужна любая часть вот этого, она показала на разбитый ягуар, то тоже возьмите. А как вы доберетесь обратно в город? Спросил Осборн. Я-то? Ну, дожду санитарной кареты и поеду с Доном. Но, говорит, тут полно раненых. Сперва их надо свести в больницу. А мы отсюда выберем сразу, что в полночь. Похоже, больше и помочь нечем. Может быть, я отвезу кого-нибудь из ваших механиков. Она кивнула. Что-то сказала высоватому толстяку лет 50. Он отправил с Джоном двух молодых парней. Вот он. Элфи останется со мной. Я обо всем позаботиться. глухо сказала вдова. А выезжайте, мистер. Езжайте. И выиграйте этот приз. Джон Осборн отошел в сторонку к Эдди Бруксу, который ждал под дождем Покрышки того же размера, что у нас. «Сказал он. Колеса немного отличаются. Но если взять и ступицы тоже, возле оползня разбился Мазерати. Так что можно глянуть и на него. По-моему, в передней части у нас многие детали одинаковые». Они вернулись к новообретенному трейлеру в сумерках, Поехали обратно к сенному углу, и точно упыри какие-то принялись отрывать от трупов разбитых машин все, что могло бы пригодиться для Феррари. Кончили уже в темноте, и под дождем поехали в Мельбурн. 1 августа в саду Мэри Холмс расцвели первые нарциссы. И в тот же день радио с нарочитым бесстрастием сообщило о случаях лучевой болезни в Аделаиде и Сиднее. Эта новость не слишком встревожила Мэри. Новости плохи всегда... Будь то требование повысить заработную плату, забастовка или война, самое разумное — не обращать на них внимания. Важно совсем другое. Вот этот чудесный солнечный день, зацвели первые нарциссы, уже набухли почки и на желтых. Такая будет красота!» — радостно сказала она петру «Их так много!» По-твоему, могут некоторые луковицы дать сразу два побега, а? Сомневаюсь, — ответил муж. С нарциссами, кажется, так не бывает. Вроде они в земле делятся и дают вторую луковицу. Мэри кивнула. Надо будет осенью, когда они увянут, выкопать их и разделить луковицы. Тогда нарциссов станет гораздо больше, и мы посадим их вот здесь. Через год или через два они будут выглядеть просто изумительно. Она минуту подумала. Тогда мы сможем немного высадить в горшки, держать в доме. В этот прекрасный день ее заботило только одно. У Дженнифер режется первый зуб, а отсюда жар и капризы. Настольная книга Мэри «Первый год ребенка» разъясняла, что это естественно, волноваться нечего. Но молодая мать все-таки вот тревожилась. Наверное, те, кто пишет такие книги, не все на свете ведь знают. — сказала она. — Дети-то не все одинаковые. Почему наша маленькая плачет без передышки? Разве так должно быть? Может быть, нам вызвать доктора Херлорана? — По-моему, незачем, — сказал Питер. Дочка сама справится. Она такая вся горячая. — бедняжка ты моя! Мэри вынула Дженнифер из кроватки, прислонила к своему плечу и стала легонько похлопать по спинке. Бедняжка! Девочке только того и надо было. Рев сразу прекратился. Питеру, показалось, зазвучала сама тишина. — По-моему, она вполне здорова, — сказал он. Просто и скучно в одиночестве. Он чувствовал, что больше не вытерпит. Он не выспался. Малышка плакала всю ночь пролет. Мэри то и дело к ней вставала, пытаясь успокоить. Вот что, родная, прости, но мне надо поехать в город. На 11.45 у меня назначена встреча с адмиралом как же с доктором? Может быть, надо ее показать? Я не стал бы его беспокоить. В твоей книжке сказано, когда режется зуб, ребенку не по себе дня два. А она проплакала уже 36 часов. Еще как!» — докончил он про себя. А вдруг тут что-то еще и никакой не зуб, может быть, рак, мало ли, она ведь не может сказать, где ей болит, отложим до моего возвращения. Хорошо? — сказал Питер. Я вернулся к четырем, самое позднее поздние в пять. Тогда посмотрим, как она. — Хорошо. Нехотя согласилась Мэри. Питер прихватил в машину канистры из-под бензина и покатил прочь, радуясь, что вырвался из дому. Встречи в Адмиралтействе ему на это утро не назначали, но не вредно туда заглянуть, лишь бы хоть один человек оказался на месте. Скорпион уже вышел из сухого дока и опять стоит бок о бок с авианосцем в ожидании приказов, Хотя, наверное, никогда уже их не получит. Можно съездить, взглянуть на него. А заодно, между делом, дополнить бак Морриса и канистры. В это прекрасное утро кабинет и коменданта порта пустовали. Питер застал только машинистку, чопорную добросовестную особу в очках. Она объяснила, что с минуты на минуту Явится ее начальство, капитан третьего ранга Мейсон. Питер сказал, что заглянет позже, сел в свою машину и поехал в Вильямстаун. Поставил машину возле авианосца с канистрами в руках, поднялся по трапу, ответил на приветствие дежурного офицера «Доброе утро». А капитана товарса тут нет?» Он, наверное, спустился на Скорпион, сэр. Я хотел бы взять немного бензина. Хорошо, сэр. Вы оставьте канистры. Вашу машину тоже заправить? Тогда, пожалуйста. Питер прошел через холодный, глухий, безлюдный корабль и спустился по трапу на подводную лодку. Когда он ступил на палубу, Дуайт Тауэрс как раз вышел на мостик. Питер по всей форме отдал честь. — Доброе утро, сэр, — сказал он. — Я приехал поглядеть, как дела, и взять немного бензина. — Бензина хоть залейся, — сказал американец. — Ну, а дел... Ну, дел особых нет... По-моему, больше уже и не предвидится. «А у вас нет для меня новостей?» Питер покачал головой. «Я только что заходил в министерство».